Издательство Эксмо. Екатерина Лебедева, Нина Морозова. Этого хотят все мужчины. Секреты незабываемой любовницы. Из этой книги вы узнаете, как избавиться от сексуальной скучи и оживить интимную жизнь. Слушайте главу один. Как воплотить в жизнь иррациональные фантазии. Слушайте главу один. Как предотвратить супружескую измену? Слушайте главу один. Как преодолеть кризис отношений? Слушайте главу один. Как стать королевой в постели? Слушайте главу два. Как привязать любимого с помощью эротических аффирмаций? Слушайте главу три. Как выйти на новый уровень отношений? Слушайте главу четыре. Как получать оргазмы без прикосновений? Слушайте главу четыре.